«Ты поняла?» — спросил Олег, чуть не волоча Соню за собой за руку. «Поняла. Отпусти больно!» — освободила руку девушка. «Мы с тобой кандидаты в покойники. Да, надо предупредить остальных, пусть тоже роют интернет. Чем быстрее найдём информацию, тем быстрее поймём, что нам делать». В мир вольдемара они выскочили вместе, и Олег только потом сообразил. «Ну да, он вхож в эту реальность, значит, может провести в неё других. Получается, теперь и Софья может». Доступность миров ширится в геометрической прогрессии. Или как это называется? Даже не стали отходить от дома. Парень сразу вытащил визитку, набрал номер. «Вальдемар? Привет, это Олег. У тебя, да. Хорош хохмить. Походу, у нас проблемы. Срочно рой наш интернет, пропажи людей, апрель-май всех лет, что оканчивается на 8. Да, связано с домом. Никого не води через проход, могут быть трупы. Да блин, я не шучу. Да мне насрать, слушает нас ФСБ или нет». Зарал он так, что Софья шарахнулась. «Ищи срочно, надо понять, что происходит. Давай, до связи!» «Выглядит всё как у нас», — тихо сказала девушка, и только тут Олег огляделся. «Да, действительно, погода в этот раз солнечная, парк ухожен, хотя и чуть иначе, чем в реальности Олега. Дома вокруг стоят те же самые. Обычный мир, мелкие отличия. — Только ощущение какое-то странное, — поёжилась девушка. — Не могу понять. Хотя всё вроде знакомо. Олег пожал плечами. Конечно, адреналин ещё бурлил, но ничего странного или необычного не ощущалось. «Пойдём в дом», — сказал он. «Надо предупредить Гошу и остальных». В доме было пусто, и Олег задумался. вообще, где Семёна и Снежана? Они ведь так и не появлялись с того первого дня. Первой мыслью было написать всё как есть в виде объявления и пришпилить его на видном месте. Например, перед входом. Но потом парень вспомнил о таинственном Стасе решил, что открыто писать вряд ли стоит. Вместо этого, выдрав листок из тетради, просто написал, что надо срочно встретиться всем. Число поставил завтрашнее, к восьми вечера, чтобы точно для всех после работы. А вось получится. Листок с жвачкой прилепили к стене рядом с вешалкой. Любой, кто войдет, увидит. — Удачи, практик! — сказала Софья, берясь за ручку двери. — Ищи, я тоже посмотрю. Может, повезет. «До завтра!» — запоздало ответил Олег, когда за девушкой уже закрылась дверь. За компьютером Олег просидел почти до трёх часов ночи, но внятного результата так и не добился. 10 лет назад интернет в городе был в зачаточном состоянии. Диалаб, доступ по карточкам, городских форумов не было, в соцсетях народ тоже не сидел. Средства массовой информации, полусонный городок в сотне километров от Питера игнорировали. Так что и тут было, что называется, глухо. Олег попробовал написать в городское сообщество, но там опять начали хохметь и советовать обратиться в соответствующие органы. Мда, полный ноль. Интересно, найдёт ли что-то София. Уже засыпая, парень подумал, а не открылся ли проход именно здесь, в маленьком городке, как раз потому, что тут столь слабое информационное пространство. Но ведь оно непрерывно развивается, и чем дальше, тем больше. А это значит, и навалился сон. День на работе тянулся как резина. Почти всё Олег делал машинально, удивляя своим отсутствующим видом коллег. «Не иначе влюбился», — резюмировала Аня из бухгалтерии, знаменитая своим профессионализмом в распространении сплетен. Парень подумал, что наверняка она могла бы помочь в расследовании, но, увы, тогда абсолютно всё стало бы достоянием общественности. Причём, зная Анькину специальность, скорее всего, в аспекте «пора в пеньки». Ощущение того, что в доме кто-то есть, пришло незадолго до окончания рабочего дня. И последние полчаса Олег просидел как на иголках. Надо ли говорить, что после работы он первым делом рванул в парк? Почему-то он почти не удивился, увидев перед домом гушу. Толстяк разложил этюдник напротив новой набережной и неторопливо рисовал акварелью, чувствуя себя так, словно находился в своей реальности, а не по другую сторону черной дыры. Помимо красного шарфа на нём красовался не менее идиотский красный беретик. Людей в будний день в парке было немного, и на Гошу почти не обращали внимания. Хотя на памяти Олега это был первый раз, когда в парке кто-то рисует красками. Он несколько минут простоял у художника за спиной, глядя, как на бумаге появляются всё новые детали, потом не выдержал. «Знаешь, я даже не спрашиваю, как ты пробрался в мой мир». Толстяк вздрогнул, чуть не посадив на лист кляксу, обернулся, увидев Олега, и, кажется, немного успокоился. «Я тоже удивился, когда понял, что могу выйти сюда. Наверное, от того, что ты входил в мою комнату. Вот ведь святая простота. А дом-то непрост. Я вошёл в мир Гоши, он в ответ зашёл в мой, и Софья тоже, без моего ведома. Получается, миры настраиваются друг на друга сразу. Вот ведь сволочь, Стас. Получается, и в этом соврал». Что дальше? Какие еще открытия будут? «Погоди-ка!» — дошло наконец до Гоши. «Получается, ты в мой мир можешь войти?» Уже был, гулял, читал газеты. Не удержался от подначки Олег, на всякий случай умолчав, что ходили с Вальдемаром. «Чинно там у вас, как я погляжу, спокойно!» а, -а, -а. Гоша уже вернулся мыслями к рисунку. «У вас, смотрю, деревьев вообще мало. Не то что у нас. И дома какие-то серые». Мотнул он головой в сторону хрущевок и недостроенного монолита. «У нас лучше!» «Слушай!» — мелькнула Олега мысль. «А у вас я там объявление видел для устройства на работу строго с документами? Ну, всякие там дипломы, удостоверения, квалификации?» «Хочешь к нам перебраться?» — ухмыльнулся Толстяк. «Я б на твоем месте захотел. На заводе берут на испытательный срок на месяц и смотрят квалификацию. Подходишь — работаешь. Даже общагу дают, пока жильем не обзаведешься». «А если ты без документов, их легко восстановить?» «Я не терял, не знаю, но вроде несложно. Проверяют по отпечаткам, что в милиции не числишься. Два свидетеля есть, и вперёд за новыми». «Вот это да! Это же реально коммунизм». Конечно, перебираться в мир Гоша Олег не планировал, но вот зато появился реальный шанс вытащить Юру из его адской реальности. Всех, конечно, не переселишь, особенно если предположение о смерти двойников окажется верным, Но одного человека устроить вполне можно. Так, стоп, куда я лезу? Какое нафиг устройство чужих судеб? Со своей бы разобраться. «Гош, а у вас?» «Я не Гоша, я Георгий», — огрызнулся Толстяк. «Хорошо, Георгий. Слушай, у вас можно узнать, пропадали ли люди в определенный период? Ну, или, может, кто-то умирал? В вашем интер... ну, в вашей социальной сети это можно посмотреть?» Толстяк даже кисть отложил, уставился на Олега так, словно видел впервые. «Зачем?» Затем, что есть предположение, что все хранители мрут раз в десять лет. Не собирался щадить жердяя Олег. Похоже, если бы он огрел толстяка кирпичом по голове, тот не был бы так обескуражен. Гоша разом обмяк, лицо его пошло красными пятнами, и Олег всерьез забеспокоился, как бы художника не хватил удар. Мельком подумалось, а вот Юрка, привыкший выживать, наверняка бы воспринял такую новость философски. «Давай в дом быстро, а то сейчас люди оборачиваться начнут». До дома художник, слава богу, дошёл сам, Олег облегчённо вздохнул. Перетащить эту тушку без посторонней помощи вряд ли бы удалось. Только после того, как в рот толстяку была влита треть стакана джина, тот закашлялся и, похоже, осознал, где находится. «Расслабились вы там, в своём благополучии!» — пробурчал Олег, хлопая сам такую же дозу. «Сразу видно, никаких потрясений, ни жизнь, а сахарный сироп. Даже документы можно восстановить без волокиты». Скрипнула входная дверь. Олег не тронулся с места, лишь мельком взглянул на часы. Без четверти 7 В кухню вошёл Вальдемар, стряхивая зонт. Значит, у них опять дождь. «О, наш старый друг уже здесь!» — протянул он. «Ну что, я требую продолжения банкета. Олежка, давай бухти мне, что ты там нарыл!» У Олега опять зачесались кулаки. Вальдемар каким-то образом умудрялся совмещать обаяние и хамство, балансируя на той узкой грани, после которой дают в морду, но не переступая её. «Дождёмся остальных», — сказал он вслух. «Не Сёма, не Снежаночка так разу не объявились», — заметил фотограф, ставя расправленный зонт в угол. «Глянь, двери наверху три без подсветки. Тут бывали только мы пятеро. Может, Юра и Соня подойдут?» — упрямо сказал Олег. «Она-таки уже саня О, процесс пошёл!» — ухмыльнулся Вальдемар. «Да всё, молчу-молчу!» — он шутливо поднял руки. «Ну что, расскажи пока, что ты так на меня орал вчера по телефону?» «А ты смотрел интернет?» — вопросом на вопрос ответил Олег. «Смотрел! Ничего не нашёл! Ничего толкового имею в виду! К чему ты подорвался-то?» Вальдемар опустился на стул. Олег тоже сел и посматривал то на Гошу, то на фотографа. В общих чертах рассказал услышанное от пенсионера и свои соображения. Гошу в процессе рассказа явно начало потряхивать, а вот Вальдемар слушал серьёзно и молчал. «Это что, мы все погибнем?» — пискнул художник, когда Олег замолчал. — С экскурсиями меж мирами придётся повременить, — покачал головой Вольдемар. — Жаль, я уже подготовился, и желающие есть. — Раз в десять лет, говоришь? — Старушка видела раз в десять лет, — уточнил Олег. — Значит, есть периодичность. Слишком уж чётко очерчено, — вздохнул фотограф. — Да, братцы-кролики, нае... развели нас, как лохов, — подытожил он. — Взять бы этого Стаса да потрясти его. — Я б тряхнул. — Пробручал, входя в кухню Юра, как всегда с банкой пива в руке. «Давайте, рассказывайте!» «Я могу посмотреть в социальные сети!» Не кстати вклинился Гоша. «Там у людей дата смерти фиксируется, и город проживания есть. Я пойду?» Он встал, посмотрел с вопросительным видом. «Катись!» — коротко резюмировал Юра, отпивая пиво. «Погоди!» Олег встал вместе с Гошей, вышел в коридор. «Слушай, ты не психуй. И на ребят не обижайся. Мы сейчас все не в себе». Посмотри и расскажи потом, хорошо? Если меня не будет, либо сунь записку под дверь, либо прямо домой приходи. Адрес. Он назвал адрес. Это рядом. Спросишь. Если что, я вечерами, если не здесь, то дома. Чё-то хорошо мы с тобой посидели, — сказал Юра, едва Олег вернулся в кухню. Но пиво у вас дрянь. Хотя я б к вам перебрался. Хоть не нужно думать, проснешься утром или нет. Тогда уж лучше к Гоше, — ткнул пальцем в дверь Олег, тоже садясь за стул. Там рабочие места есть, и с документами проще. А у нас по КПЗ затаскают». «Боюсь, мужики, раньше нас затаскают по моргам», — прервал его фотограф. «Короче, тут такое дело». Юра, в отличие от Гоши, воспринял рассказ без лишних эмоций. «Ничего удивительного. В мире, где город умирает и всем на всех начхать, люди гораздо жёстче и куда менее сентиментальны. У тебя про поиск в интернете можно не спрашивать». Прямо задал Юре вопрос Олег. «Какой нахрен интернет? Телефоны и то не у всех есть!» — пробурчал тот. «Двухсотых никто и не считает. Свозят в казённые крематории и всего делов. Вот оно. Вот. Мир Юры — идеальное место, чтобы избавиться от человека, особенно от хранителя из чужого мира. Человек, которого в этом мире нет ни имени, ни друзей, ни отпечатков, сожгут крематорию, и никто и не вспомнит». Мельком виденный из окна полуразрушенный город заиграл новыми красками, если к городу применимо это выражение. «Юрец, у вас полиции на улицах много или приезжают раз в пятилетку?» — спросил Вальдемар. «Значит, думает о том же». «Раз в десятилетку!» — бросил тот в ответ. «Если не облава». «Лача, мужики!» — фотограф обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Надеюсь, тут все с яйцами?» «Я предлагаю наведаться в юрцевский постапокалипсис». «Нафига?» — удивился Олег. «Я лучше здесь отдохну», — честно заявил Юра. «Будем искать трупы», — прямо сказал Вальдемар. «И боюсь, мы их найдём. Я бы один пошёл, но по одному туда, мне кажется, лучше не ходить». В реальности Юры было сумрачно и муторно. Закатное солнце, скрываясь за облаками, опускалось за горизонт, почти не давая света. Фонарей в парке, судя по всему, не было совсем. Спасательная станция рядом с домом меж мирами щерилась выбитыми стёклами. В хрущёвке напротив тускло светилось несколько окон. Откуда-то слышался далёкий вой сирен. Часть парка справа от дома была почти подчистую вырублена. Как пояснил Юра, попросту на дрова. Землю во все стороны изрезали глубокие колеи от грузовиков. Многие явно с прошлых лет. Почти сразу на раздолбанной асфальтовой дорожке обнаружился использованный шприц. «Да, уютное местечко», — процедил Вальдемар. «Всю жизнь, блин, мечтал». «Зажрался», — процедил Юра. «Что ищем-то? Место, где можно спрятать труп», — просто сказал фотограф. «И, скорее всего, недалеко. Предлагаю начать вон с того». Он кивнул на руины спасательной станции. Тело Снежаны Викторовны обнаружилось почти сразу, в углу заброшенного местами протекающего гаража спасательной станции, освещенного лишь через дыру в стене. Женщина была в той же одежде, что и в день встречи за круглым столом. Разве что добавился расстегнутый плащ в тон юбки. Она полусидела, поджав колени, руки безвольно свесились вдоль тела, голова склонена на плечо. Если бы не синюшный цвет кожи, можно было бы подумать, что она спит. Ни следов борьбы, ни крови, ничего не порвано, словно просто села и уснула. Рядом лежало тело стриженного мордоворота в стильной кожаной куртке и с дырой в точности посреди лба. В отброшенной правой руке его был зажат пистолет, довольно новый макар, стоящий на предохранителе, судя по положению флажка. На груди мордоворота сидела две крысы, и, не подумавшие избежать при появлении людей, Под телом натекла уже крови, чернеющее пятном на бетонном полу. Бэлли протянул олег, повернулся и его тут же вырвало. Юра присел на корточки рядом с мордоворотом, вытащил из его руки пистолет. тот легко выскользнул. оттянул затвор, патрон в стволе есть. Два дня лежит, не больше иначе их бы уже обчистили, сказал он. тот нарки тусуется постоянно почти. Вальдемар, прикрыв нос платком, хотя особой вони не чувствовалось, быстро охлопал карманы Снежаны. «Ничего, и сумочки нет, а должна была быть. Какая баба без сумочки?» «А это кто такой?» Олега продолжала подташнивать, он подошёл поближе к выходу. «Это не из наших». «Не из наших тоже». Юра деловито заткнул пистолет себе за пояс сзади, выпрямился. «На куски меня режьте, мужики, но это её телохранитель. Был». Все трое выбрались на улицу, встали в тени дома-призрака. Олег тяжело дышал, Вальдемар озирался по сторонам, лицо Юры кривилось в какой-то неровной усмешке. «Ну что, Юрец, она сюда могла пройти только с тобой!» — тихо и очень спокойно сказал Вальдемар. Мгновение пистолет уже смотрел ему в лоб. Юра стоял бледный, облизывая губы. «Даже не шути так, Пижон!» «Ста сказал, вести в мир может только хранитель!» — сказал фотограф. «Погоди!» Олегу было не по себе, очень не по себе, но он утром чуял что-то неладное. «Погоди — Погоди, Стас соврал. Гоша прошёл в мой мир сам, Соня тоже. Я был в твоём мире, и у Юры в комнате. Кто знает, сюда мог войти и ты, не говоря о Стасе. Что он ещё наврал? Вальдемар улыбнулся всё той же кривой полуулыбкой. — А кто знает, кто знает? Юра сделал шаг назад, демонстративно убрал пистолет. — Вот и заткнись она пришла сюда с телохранителем!» Негромко продолжал Вальдемар. «Кто-то её сюда провёл. Зачем?» «Нет, зачем ясно. Теперь ясно. Но как её сюда заманили, да ещё и в этот гараж? Амбала убили тут, видно по крови. А на ней ни капли. Она не ограблена, не изнасилована. Сумочки нет, ты сам сказал!» Вмешался Олег. «Сумочки. Мне почему-то кажется, что убили её не из-за сумочки. Её убили потому, что...» Он внимательно посмотрел на Юру и на Олега. «Потому что она — это она!» «Хранитель! Убили не Снежану, ликвидировали хранителя!» «Зачем?» — развёл руками Юра. «Не знаю!» — огрызнулся Вальдемар. «Но не удивлюсь, если где-то тут валяется и Семён. Будем искать?» Энтузиазма к поискам никто не высказал. Чужой голый парк, совершенно безлюдный, да ещё и наполовину вырубленный, производил тягостное впечатление. Было чёткое ощущение, что если Семён здесь, то в живых его точно нет. В доме уже была Софья, на плите шумел закипающий чайник. Точно, ей же понравился чай, которого в шкафчике было ещё полпачки. Не кстати вспомнил Олег. «Почти 8 где вы болтаетесь?» — спросила она, не оборачиваясь. «Снежана убили!» — без эмоций сказал Вольдемар вместо ответа и приветствия. «И Семёна, скорее всего, тоже...» Софья замерла, тёрнула плечами, как тогда в первый день. Наконец обернулась, бледная. «Значит, мы следующие?» «Скорее всего!» — буркнул Юра, садясь за стол и выкладывая перед собой пистолет. Вытащила бойму, полная. Щёлкнул затвором, поймал выскочивший патрон. «Но вы как хотите, а я ещё побарахтаюсь. Не для того я выжил на Северном Кавказе, чтобы сдохнуть у себя дома!» Точно. Говоря о мёртвых, он сказал 200. Военный жаргон, который привязывается на всю жизнь, так же как непроизвольная замена последней на крайний. Получается, автомеханик был в горячей точке и совсем недавно, учитывая его возраст, явно на войне, которой у нас не было и в помине. Вот так и открывается что-то новое, совершенно на ходу, условно между делом. Я на тот свет не хочу, сказал Олег никому конкретно не обращаясь. Налил воды из-под крана, прополоскал рот, чтобы смыть следы тошноты, но легче не стало. «Что делать будем?» «И Гоша ушёл. Может, держаться всем вместе?» «Где? В этом проклятом доме?» — тихо сказала Софья. От её извительности не осталось и следа. Сейчас она была просто испугана девчонкой. «Меня уже трясёт от него. Не пришла бы, если бы не договаривались». «Может, кому-то одному пойдём? Все вместе?» — предложил Олег. «Не могу, у меня важная встреча завтра!» — прищёлкнул языком Вальдемар. «Не боишься, что тебя с неё ногами вперёд увезут?» — подозрительно поинтересовался Юра, вгоняя в пистолет обойму. «Зубов бояться в рот не давать!» — пожал плечами фотограф. «Погано, конечно, но я не тварь дрожащая. Буду жить, как жил, просто внимательнее буду. Я к себе вообще не пойду, останусь здесь!» Юра выразительно клацнул затвором, досылая патрон. «Теперь я чувствую себя намного увереннее!» Повертел он в руках пистолет, щелкнул предохранителем. «И завтра никуда не пойду, если только за Добавил он, затыкая пистолет сзади за пояс. «Сонь, пошли ко мне! Домой!» Олег интонацией выделил последнее слово. Софья обернулась к нему, поправила очки, посмотрела так, словно видела Олега впервые. «Клейтесь, практик!» «В этот раз я оптимист!» — попытался улыбнуться «Олег!» Могу даже пообещать, что не буду приставать. Вальдемар коротко хохотнул. Софья зыркнула на него, но, как и в прошлый раз, получалось у неё неубедительно. Куда ей до Снежаны? Покойной Снежаны. Интересно, кем-то была? С телохранителем какая-нибудь бизнес-леди? каким был Семён? А может, не был? Может, он ещё жив? — Не обещай ничего, — вздохнула Софья. — Погоди, домой позвоню. Вместе они вышли в парк. Солнце почти село, едва выглядывая из-за леса на противоположном берегу реки. В отличие от реальности Юры, здесь небо было чистым, окрашенным багрянец. «Что?» — сказала родителям. Дежурным тоном поинтересовался Олег. «У подруги», — коротко ответила Софья, явно не собираясь вдаваться в подробности. Парень обернулся. Дом дико торчал на берегу, подсвеченный ореолом от заходящего солнца. Тот порог — та черта, которую, наверное, никогда не следовало переступать. «Две жизни, до и после. Семь миров. Впрочем, скорее уже пять. Два так и остались недоступными. Пойдём в кафе», — внезапно предложил он. «А опять заигрываешь, оптимист!» — игриво улыбнулась девушка. «Слушай, язва!» — разозлился Олег. «Хватит уже! Мы оба на нервах. Давай просто проживём вечер, а? Раз уж не знаем, что будет завтра». И только тут увидел на глазах девушки слёзы. Да она почти в истерике, идиот. «Так, ну-ка пошли». Парень уверенно свернул к нелепому кубическому зданию с магнитом на первом этаже. «Сидор пьёшь? Вон, пошли, посидим немножко, успокоимся». Даже нашли местечко у окна. Впрочем, ничего удивительного. Начало недели. Пока девушка устраивалась на мягком диванчике напротив него, Олег не особенно задумывался. Заказал хачапури с зеленью, сидор, Софье и пиво себе. Потом сообразил, — Ну да, в реальности Софьи этого кафе нет, а если и есть, то где-нибудь в другом месте. Он мельком выглянул в окно и остолбенел. Дома меж мирами, который отсюда должен был отлично быть виден, не было. Лишь ровная черта набережной. Только этого не хватало. — Жди, пока в туалет схожу. Олег, стараясь держаться спокойно, вышел из кафе и сразу почти бегом рванул по лестнице на первый этаж к выходу. Выскочил на улицу. И остолбенел вторично. Дом стоял на прежнем месте, как ни в чём не бывало. Ничего не понимая, парень вернулся в кафе, сел за столик. Стараясь держаться как можно спокойнее, спросил у Софьи. — Слушай, а тебе наш домик отсюда хорошо видно? Девушка, даже не оборачиваясь к окну, сняла и снова надела очки. Ты лучше спроси, хорошо ли я ограду парка вижу. А что? Так, ясно, очки у близорукой Сони явно слабоваты. Жаль, и ведь больше не спросишь ни у кого, а значит, прибавилась ещё одна загадка. «Да странно выглядит!» — вывернулся Олег. Не хватало ещё Соню пугать, она и так на нервах. «Странно, Олег, выглядит вообще всё происходящее!» — вздохнула Соня. Олег не сразу сообразил, что она впервые назвала его по имени, если не считать мимолётного на лестничной площадке. «Я сейчас не знаю и где, в общем-то, не знаю и с кем, и...» Она посторонилась, когда официантка принесла и аккуратно поставила на стол два высоких запотевших бокала. «И не очень понимаю, что вообще делаю!» «Тогда давай за понимание!» — Олег взял свой бокал, приветственно приподнял его. «За то, чтобы мы во всём разобрались, ага!» «Ага!» — натянута улыбнулась девушка. Отпила Сидор. «А вкусно!» Олег, попивая пиво, смотрел на Софью и думал. Думал о том, что это, вероятно, самая странная сцена, которая могла бы происходить. Причём с виду ничего необычного. Сидят, двое пьют, жрут хачапури. он кстати, его уже несут. Что-то быстро сегодня. С виду да, по сути сидят двое, не имеющие ничего общего, принадлежащие не только разным социальным группам, что ли, не только им, но и разным реальностям. Две параллельные черты, которые в принципе не должны были пересечься, но почему-то пересеклись здесь, в этом полусонном городке, местами словно застрявшем в шестидесятых. Как это получилось? Почему удалось уйти за край этой черты, нарушить всевозможные законы природы? Задумался? сказала софья не вопросительно скорее утвердительно ага кивнул олег перекладывая кусок хачапури из доски подноса девушки на тарелку думаю о том что параллельные прямые далеко не всегда не пересекаются может они не такие уж и параллельные может завязался тут в парке такой вот странный узелок узелки не завязываются сами стоп что-то мелькнуло в голове узелки сами не завязываются их завязывают Что если сама дыра меж мирами — природное явление, а творение рук человеческих? Нет, это невозможно. Это противоречит всем известным знаниям. Твоим — да. Съехидничал традиционный внутренний голос. А кто сказал, что во всех параллельных мирах знания одинаковы? Ты уже увидел два мира с сильными отличиями. А если отличия идут гораздо дальше, чем простые несоответствия в истории? Что-то у тебя странный узелок завязался как сквозь вату услышал он голос Софии. «О чём задумался, ау, оптимист?» Пришло вдруг в голову. Олег говорил и не узнавал своего голоса. «А что, если эти наши семь миров живут по разным законам природы? Если и проход, и дом создал кто-то кто-то из нас семерых?» «Вот да, я после смены в полуоборочном состоянии иду в парк и создаю проход меж мирами», — вздохнула девушка. «Или ты после того, как пивом накачаешься». «Или этот Юра, полапав очередную девку». Она поюжилась. «Мы же все люди, обычные». «Семёна мы ещё не видели», — упрямо сказал Олег. «У него на плече символ солнца, старинный, колдовской. А ещё его используют фашисты эти, которые якобы славяне». Не сдавалась Софья. «Что я не видела таких бритых качков? Они все как один строят из себя патриотов. А наши места тоже колдовские. Помнишь, как раз сюда вещи Олег изгнал волхвов?» Что могло произойти за тысячу лет в мире, где знания волхвов сохранились? «Фантазёр!» Девушка никак не желала относиться к сказанному серьёзно. «А если честно, Олег, мне впервые за долгое время хорошо и спокойно. Не порти вечер, а!» «А ведь она права. Я её вытащил сюда в первую очередь ради её же спокойствия. Так какого фига сам же нагнетаю обстановку? Лучше я обдумаю это сам». «Тогда за тебя, плюшка!» — подмигнул Олег. «Всё будет хорошо, не переживай!» Софья коротко хихикнула. «Обязательно будет вещь, Олег! Смотри, не пропусти свою змеюку! Главное, не угробить коня из-за глупых сказок!» Отшутился Олег, и разговор пошёл по пути обычного легкомысленного трёпа. Домой коллегу они пришли уже перед полуночью. Олег ещё из кафе позвонил директору, долго рассказывал о простуде и в конце концов договорился, что возьмёт денёк отгула вместо больничного, благо переработка есть». Вторник можно было считать свободным, тем более и Соня сказала, что идёт работать в ночную смену. Олег постелил девушке на диване, а сам вытащил из кладовки туристическую пенку и спальник. Уже лёжа, Олег вспомнил о том, что нужно было сделать. «Соня, а ты смотрела в интернете про... ну, про... ну, про происшествия в апреле-майе восьмых годов?» «Смотрела», — отозвалась девушка сонным голосом. «Ничего не нашла». Олег в ответе не сомневался, результат мог быть разве что у Гоши с их четко выстроенной социальной сетью. С этими мыслями он и уснул. Когда Олег проснулся, еще не было и семи, но сон ушел напрочь. Соня посапывала на диване, ее левая рука свисала, почти касаясь пальцами пола, одеяло тоже откровенно сползало. Олег подтянул его, сомнением оглядел свою холостяцкую берлогу со стулом, увешанным одеждой, и разбросанными тут и там дисками и журналами. А черт с ним! Не пытаться же наводить порядок сейчас. Натянул шорты и футболку, пошёл на кухню, взялся было завидавшую виду турку, но вовремя вспомнил про чай. Кажется, где-то была коробка листового. Хороший повод не дуть чай из пакетиков. Заварочный чайник тоже есть где-то в глубине стола. Последний раз Олег вытаскивал его чуть ли не год назад. Парень включил электрочайник, сунул фаянсовый заварник, покрытый пылью под струю воды. «Когда у меня в последний раз ночевала девушка?» «Года два назад. Живу тут как берюк. Ладно, хоть посуду мою и прохожусь иногда по полу пылесосом. Может, пора что-то менять? Зачем? Кому это надо?» «Может, быть надо, чтобы я не был той фигуры, которую можно легко столкнуть с доски? Может, в хранители попадают именно такие, как я, ни с кем и ни с чем не связанные?» Которые плывут по течению, пьют пиво и далеко не всегда в компании. Те, кому плевать на весь мир, а миру плевать на них. В морозилке обнаружились блинчики. Кажется, срок годности не истёк. Пожарить, что ли? Да вообще надо разморозить холодильник. В морозилку заглядывать страшно. Может, хватит так жить? Блинчики уже дожаривались, когда в кухню заглянула Софья. «Привет!» «О, какой хозяйственный, а!» И прошлёпала босиком в туалет, на ходу собирая волосы. На девушке была Олегова футболка, достававшая ей почти до колен. Когда она вернулась, Олег уже накрыл журнальный столик. Завтрак получился по Олеговым меркам королевским. По два блинчика, заваренный чай, даже лимон. Правда, к блинчикам в холодильнике нашлась лишь скисшая сметана. Зато не надоевшие яичницы и не бутерброды. «Кушать подано!» — улыбнулся парень, отпихивая ногой спальник и садясь на кресло диванного уголка. «Прям кулинар!» — покачала головой Софья. — Слушай, оптимист, почему у тебя с твоими талантами до сих пор нет девушки? — Зануда, потому что! — неожиданно честно ответил Олег, наливая в кружке заварку из чайника. — Главное, что не мудак, они встречаются чаще, чем зануды! — философски сказала девушка. — И правда ведь не приставал, даже удивительно. — Ты не в моём вкусе! — не обиделся Олег. — А если бы приставал? — Да ты тоже не в моём, не расстраивайся! Соня взяла из его рук кружку. — А если бы приставал, вот! И в её руке, как по волшебству, появился скальпель. «Страшные вы люди, медики!» Олег не собирался уже ни удивляться, ни пугаться. «Пей чай, плюшка!» «Олег, как думаешь, что нас ждёт?» Тихо спросила девушка. «Я не знаю, просто хочу быть настороже, хоть и сам не знаю ради чего. Не думай, ладно? Бояться глупо!» Раздалась трель домофона. Олег, чертыхнувшись, мельком взглянул на часы. «Половина восьмого». «Рановато для разносчиков рекламы. Может, соседи?» «Погоди сейчас!» Поставив кружку на стол, он встал. Вышел в коридор, домофон продолжал заливаться. Отключить его надо нафиг, когда гостей не ждёшь. «Да!» Отвечать в домофон Олег старался как можно мрачнее, чтобы как минимум отбить у звонящего желание повторно звонить в именно эту квартиру. «Олег, это Георгий! Я нашёл!» «Опаньки! Сам пришёл!» Не зря дал ему адрес, ох, не зря. «Открываю, заходи!» Олег чуть не запрыгал от возбуждения. Надавил кнопку, услышал в трубке, как внизу запиликал электрозамок. Открыл замок, метнулся в комнату. «Гоша идёт! Что-то нашёл!» «Отвернись, переоденусь!» Моментально отреагировала софия вставая с дивана. «Давай, давай!» Олег выскочил в коридор. «Где, блин, этот художник? Он там что, ползком поднимается?» «Третий этаж всего!» Приоткрыл железную дверь. Лёгкий сквознячок из подъезда и только. Даже шагов по лестнице не слышно. Внизу бухнула дверь какой-то из квартир. Люди как раз выходят на работу. Шаги, но не вверх, а вниз. Этот чертов Гоша вообще в подъезд зашёл или так и торчит снаружи. Сдавленный крик снизу, Олег почувствовал, как всё внутри сжимается в комок. Плохо соображая, но понимая лишь, что произошло что-то ужасное, он сунул ноги в кроссовки и вылетел на лестничную площадку, оступаясь, понёсся вниз по ступенькам. Гоша сидел почти у самого входа, привалившись к решетчатой двери, перекрывающей спуск в подвал. Он был одет в то же самое, что и вчера, кроме разве что берета. Очки валялись на полу, а стекленевший взгляд в одну точку твёрдо давал понять, что реанимационные мероприятия бесполезны. Напротив, вжавшись в стену, стояла соседка со второго этажа, женщина лет пятидесяти, дрожащими руками набиравшая что-то на телефоне. Аж дёрнулась, увидев Олега, не сразу сообразив, что перед ней знакомый. «Здравствуй, Олег! Смотри, что тут?» «Бле!» — только и смог выдавить парень. В руках Гоши ничего нет. Мой адрес, записал он его или запомнил. Если нет, со мной его никто не свяжет. Что произошло? Прошло не более двух-трёх минут с момента, когда он был жив. «Вы в милицию?» — спросил Олег, чувствуя, что язык еле шевелится. «Да, и в скорую». Правильно. Это вы сейчас кричали. Я собирался услышал. Я, не уходи, Олег, мне страшно. У меня, у меня дома девушка, мать Степана. Да и на работу бежать надо уже. Парень попятился вверх по лестнице, провожаемый умоляющим взглядом женщины. Уже входя в квартиру, услышал: "Полиция, у нас тут мёртвый в подъезде". Медленно, очень медленно закрыл дверь на замок. Коридор кажется из двухметрового стал километровым. Где он там? Вышла встречу Софье уже в бодлонке, в джинсах, но босиком. Олег молча прошёл на кухню, пошарил взглядом в холодильнике. Вроде был джин, чёрт, унёс же его в... в дом. Вытащил бутылку с колой, отвинтил пробку, глотнул. — Сонь, он мёртв, внизу у входа. Похоже, его убили сразу после того, как он вошёл. Отодвинув побледневшую Соню, он вышел в комнату. Не особо стесняясь, скинул шорты натянул джинсы-носки. — Уходим, Сонь. Куда угодно, только не здесь. Здесь сейчас будет полиция. Обернулся и увидел почти перед носом лезвие скальпеля. — А может, это ты, его? Голос у Сони срывался, опять вернулся тот самый страх. — Не дури, Сонь. Ты же видел, я был в коридоре. Скальпель со звоном упал на пол. Девушка, наклонившись, подняла его, отвернулась. Села на захламлённый стул, исча взглядом свои носки. — Ты прав. Надо уходить. Но... — Но куда, Олег? — — Я не знаю, Сонь. Можно в Питер уехать на пару дней. Вытащив из книжного шкафа неприметную книгу, Олег выгреб из неё деньги. — Рванём сразу на электричку. В Питере у меня друзья есть. Пересидим. — Пойдём. Только и правда, давай быстрее, Олег. Мимо лежащего в полутьме гоши они постарались проскочить поскорее. Дверь подъезда уже была открыта и подпёрта камнем. Мария Степановна стояла снаружи, её поддерживал золокоток Андрей, крепкий мужик с последнего этажа. «Что там?» — мотнул головой Олег на подъезд. Убегать молча показалось слишком уж подозрительным. Софья неуверенно пробормотала здрасте. «Наверное, плохо стало. Крови нет, совсем холодной. Наверное, с ночи лежит. Странно, что никто ничего не видел». Пожал плечами Андрей. «Ага». Кивнул парень, они с Соней зашагали к автобусной остановке. «С ночи?» — переспросила Соня. «Он же вот только что в домофон звонил». Олег ничего не понимал. Ситуация явно вышла из-под контроля, если вообще когда-то была под контролем. «Тело не могло остыть за пару минут», — наставительно сказала девушка. «Вот поверь медработнику, это чертовщина какая-то. Соня, вообще вся эта история с домом не чертовщина?» — сквозь зубы сказал Олег. «Гоша пришёл, сказал, что что-то нашёл. Он шёл к нам, ко мне, понимаешь? Он не умер, его убили, убили почти у нас на глазах. Но кто и как...» Софья резко остановилась, мотнула головой, смешно взмахнув туда-сюда своим нелепым хвостиком. А если их было двое, когда он звонил в дверь? Если с ним был кто-то ещё из наших? Семён, Юра, Вальдемар, Стас, в конце концов? Олег встал, словно налетел на стену. А ведь верно, своего гоши бы не опасался. Но как, как его убили моментально, чисто, бесшумно, да ещё и остудив тело? Да элементарно. Любой, но абсолютно любой способ, который лежит в той же плоскости, что и дом меж мирами. То, что мы его не знаем, не означает, что такого способа не существует. Им может владеть тот же Стас или, поверим в теорию, Семён, Снежану тоже убили чисто, ни единой царапины, да еще и тело осталось целехеньким пару дней спустя. Крысы. Крысы были на теле Амбала, но к телу Снежана они даже не приблизились. Крысы — твари опасные, хитрые и осторожные. Они нипочем не полезут туда, где чувствуют что-то непонятное. А значит, вполне возможно, что убили Снежану, да и Гошу тоже совершенно нетрадиционными методами. Совершенно забыв про электричку, Олег почти силой усадил Соню на скамейку во дворе и стал сбивчиво делиться соображениями, в том числе теми, что посещали его вечером в кафе. «Ну, что скажешь?» Сегодня Соня слушала внимательно, может, просто повлияло утреннее происшествие. «Скажу, что ты, наверное, прав», — сказала она. «Мы имеем дело с силами, которых не понимаем». «Потому что в наших мирах их попросту нет. Значит, либо они есть в каком-то из пяти остальных, либо есть ещё один мир. Восьмой, как восьмая комната. Кстати, — вскинулась она, — раз уж вспоминали вчерашнее, ты к чему про дом спрашивал, когда мы в кафе сидели?» «Я из кафе его не видел», — честно сказал Олег. «Всё видел, его нет, понимаешь? Спустился вниз, вышел на улицу, он есть, как ни в чём не бывало». «Вот что это было, а?» Софья помолчала. «Знаешь, — наконец сказала она, — Я тут одну теорию читала когда-то. В «Желтой газете», конечно, но нам сейчас любое сойдет. Так вот, там говорилось о том, что стекло предохраняет от сглаза и всяких гипнозов. Ну, то есть, если человек смотрит сквозь стекло, на него гораздо сложнее воздействовать. Думаешь, почему я не нашу линзы? Она сняла и повертела очки. В том числе и поэтому. Так вот, может, все, что связано с домом, иллюзия, сглаз? А глядя через стекло, ты не попал под его воздействие. «Тогда на тебя вообще действовать не должно!» Невесело усмехнулся Олег, когда Соня надела очки. «Может, действует на определённом расстоянии», — пожала плечами девушка. «Ты не умничай, я просто пытаюсь объяснение найти. Вот почему мы собрались в доме все одновременно, а? Как ты думаешь?» Вот это был хороший вопрос. Олегу он тоже не давал покоя. Сложно представить, чтобы семь разных людей, воспринимающих дом совершенно по-разному и начавших видеть его в разное время плюс-минус неделя... И решили войти в него в один и тот же день и час. А вот если они сделали всё это по чьим-то воздействием, тогда это куда логичнее. Парень попытался вспомнить свои мысли насчёт дома и не смог. Как пытался выяснить, видят ли его другие, помнил, как спрашивал в интернете, тоже. А вот когда и как появилось желание в него войти? Не вспоминается. Чёрная дыра. «Я почти месяц ходила вокруг дома», — подхватила его мысль Софья. Почему решила зайти именно в тот день, не помню. Просто поняла, что если не зайду, то свихнусь, и всё. — Задать бы тот же вопрос Юрию Вальдемару, — задумчиво сказал Олег. — И семёну если, конечно, это не его проделки. — А кто такой Стас? Откуда он взялся? Куда исчез? — Пойдём в дом, — вдруг сказала Соня. — Эту загадку надо решать. Нельзя от неё бегать. Зуда не было, значит, дом пустует. Мягко закрылась за спиной входная дверь. — Давай наверх! почему-то шепотом сказал Олег. «Попробуем осмотреть комнаты. Вдруг получится». Мимоходом они заглянули на кухню и наверх уже не пошли. Юра сидел за круглым кухонным столом, откинувшись на стуле и повернувшись ко входу. Прядь волос упала на лоб, глаза смотрели в одну точку. Но в остальном он выглядел так, словно хочет что-то сказать. На щеках глупо топорщилась щетина, на столе перед ним стояла жестяная банка Ладожского. «Вот и ещё один. Кто следующий? Вальдемар или мы?» Он осторожно подошёл поближе, наклонился, понюхал банку. Вроде пиво. Пересилив себя, тронул лежащую на столе ладонь Юры. Ледяная. «Думаешь, отравили?» Тоже шёпотом спросила Соня, стоя по другую сторону стола. «Не знаю. Что ж за яд такой?» «Юра, Юра, хороший в целом парень с тяжёлой судьбой». «Всего шаг до нормальной жизни, эх, если бы ему удалось устроиться в мире Гоши! Что ж за скотство происходит, и главное, ради чего?» «А вот и наши голубчики!» — раздалось, насмешливая от двери. «Знал, что придёте!» Олег вскинулся, обернулся и, встретившись взглядом с Вальдемаром, почувствовал, как онемело всё тело, словно наливаясь свинцом. Могли двигаться лишь глаза, мышцы шеи будто окаменели, Он видел, как замерла Соня, сунувшую руку в свою нелепую сумочку. Вальдемар был всё в тех же джинсах и бодлонке, но вот глаза... Добродушный уволень превратился в опаснейшего хищника. Как он это сделал? Гипноз или те самые давно забытые умения древних волхвов? Фотограф постоял в дверях, словно оценивая результат, почесал затылок. «Удобная всё же приманка этот дом. Почти век действует. Кого любопытство манит, кого комфорт». Кто хочет другой жизни? Кто хочет сбежать от мира? Интересно, откуда же берётесь вы, уникальные вы наши? А впрочем... Он взял кружку, неторопливо налил воды из-под крана. Впрочем, не будь вас, кто бы раз в 10 лет питал проход. И меня. Олег судорожно вращал глазами, не в силах сделать что-то ещё. Всё стремительно вставало на свои места, но... Что теперь толку? Явно проход контролируется этим уродом. С каких пор? Почти век, значит, скорее всего, в 1928 когда в этих местах началось массовое строительство. Кто он вообще такой? Все эти фразы из советских фильмов, упоминания о пятилетках, скорее всего, он старше. Реально старше, чем выглядит. Рабочий со строительства, открывший в себе силы создатели подчинить проход, узел меж мирами, крестьянин из местной деревни, получивший от какой-нибудь бабки умение из тех старых, ныне забытых, «Городской интеллигент, попавший в эти края в те далёкие времена?» Вальдемар подошёл к Олегу вплотную и отпил из кружки. «Вот по глазам вижу работу мысли. Ты алкаш неудачник, но не дурак. Зато слабак, у тебя нет ни увлечения, ни цели в жизни. Ты плывёшь, как говно по течению. Ты! Вот она!» Он даже не оборачиваясь, ткнул кружкой в сторону Софьи. «Этот вот неудачник!» Из кружки плеснула на Юру. «Было всего двое, правда, сильных — Снежана и Семён. В мире Снежаночки не было то, что вы называете перестройки. В мире Семёночки не было даже застоя, потому из них народились вполне годные волки. Одно ты видел, надо было всего лишь выпустить её вместе с телохранителем в Юрочкин постапокалипсис и кранты. Сём он там же, гниёв в сгоревшем доме. И на него всем похрен...» «У жердя есть талант, но зато нет мозгов. В их благополучном мире люди не умеют выживать. А ты поверил, что проходами владеете вы?» «Нет, родной!» Он отвернулся, выплеснул в раковину остатки воды, поставил кружку. «Вы всего лишь туже затягиваете узелок своей беготнёй туда-сюда. Снежана и Сёма не собирались этого делать, поэтому ушли в расход первыми». А самые глупые даже начинают таскать в чужие миры других людей. Но ведь в одном мире не могут одновременно существовать два одинаковых человека. Это вы правильно догадались. Но это хорошо. Это правильно, ведь их энергия идёт...» Он бросил взгляд на Софью и добродушно улыбнулся. «Мне? А с ней создать этот домик или одноразового холуя по имени Стас расплюнуть?» Олег понимал, что творится что-то странное. Взор Вальдемара притягивал, гипнотизировал, как немигающий взгляд змеи, и в то же время словно вытягивал силы. «Да он же попросту сосёт из меня жизнь, словно вампир, кровь. Ту самую энергию, жизненную силу!» Безучастно думал Олег, чувствуя, как начинает кружиться голова и наваливается апатия. Гошу быстро меня медленно со смаком, словно гурман. «Паук! Вальдемар-паук, сидящий в этом нексусе в центре паутины». Он уже сожрал четверых поодиночке, нас не побоялся взять вдвоем. Что будет потом? Он или вытащит наши тела в погибающий мир Юры, или просто бросит здесь и дом, испарившись, попросту выбросить наши тела в свои миры, где нас довольно быстро забудут. «Вы и правда неудачники», — подсказало меркнущее сознание. «Даже почувствовав ловушку, вы влетели в нее со всего маху. Туда вам и дорога». «Отпусти его, сука стриженная!» Прозвучало, как сквозь толстую подушку. Что-то явно произошло. Мутная пелена бледнела, морок словно слезал, таял, распадался на куски. Первое, что увидел Олег, фокусировав зрение, — короткое лезвие скальпеля, упирающееся в Альдемару в горло. Потом увидел тонкую руку в джинсовой куртке, охватывающую его шею и лицо Софьи над его плечом. «Отпускай, падла! Я медик, я знаю, где резать! Будь ты хоть трижды колдун с разрезанной сонной артерией, ты сдохнешь здесь и сейчас, ну!» По коже Вальдемара поползла струйка крови. Тиски разжались, и Олег без сил рухнул на пол. Приподнял голову увидел, как криво усмехнулась девушка, еле видная из-за крепкого Вальдемара. «А теория не врет!» «Какая еще теория?» — не сразу понял Олег. И только потом дошло, да та самая, про стекло, о которой говорили меньше часа назад. Вальдемар явно владеет каким-то гипнотическим умением, но никак не ожидал, что очки Софьи Толстая и стеклянная, в отличие от имиджевых Гоши, ослабит воздействие. Тело не слушалось, фотограф явно успел что-то сделать, и теперь Олегу казалось, что все движения происходят как в патоке. Встать на колени, ухватившись за стул, на котором все еще сидит Юра, надо что-то сделать. Рука Вальдемара, крепкая и мощная, легко перехватила тоненькую ручку Сони. Сейчас, когда его внимание не отвлекал Олег, фотограф действовал легко, словно играючи. Разворот, сжимает руку со скальпелем, тот выскакивает на пол, держа девушку на вытянутых руках, чуть ли не щелчком, сбивает с неё очки, бормоча что-то вроде «Век живи, век учись». Прыгнуть на него? Нереально. До него метра три, да и тело слушается с огромным трудом. Дай бог проползти эти три метра. Но, блин, он сейчас сожрёт Соню, а потом меня. Да чёрт со мной. Она меня спасла, я сейчас должен был валяться, как вот Юра. Пятясь в потолок стеклянными глазами. Юра. Щелчок взводимого затвора, досыл патрона. Пистолета рядом нет, значит, слесарь не доставал его. Кого он вчера убрал? За пояс. Сунул сзади за пояс. Пистолет должен быть там, и если патрон дослан, то он готов, просто на предохранители. С трудом уцепившись левой рукой за край стола, Олег сунул правую Юре под куртку. Ни брезгливости, ни страха не было. Проклятый паук высосал словно не только жизнь, но и эмоции. Вот он, смертельный металл, тут и есть. Потянуть на себя, сбросить тугой флажок предохранителя на это сил хватит. Только бы патроны, правда, был в стволе. Передергивать затвор нет уже ни сил, ни времени. Вальдемар держал Софью левой рукой за горло, правой за руку и глядел ей прямо в глаза, как удав. Олег почти физически почувствовал, как жизненная сила покидает тело девушки. Отдача невесомо ударила в плечо раз, другой. Ствол, смотревший в одну точку после выстрела непостижимым образом, оказывался ушедшим вверх. Первая пуля попала Вальдемару в плечо, чуть развернув его. Вторая почти точно в висок. И тело паука-фотографа, словно мешок, рухнуло на пол, а следом за ним осела на пол и Софья. Всё ещё плохо соображая, Олег машинально обтёр пистолет в полой куртке, бросил его на пол. На четвереньках подполз к девушке, встряхнул её. «Соня! Соня!» "А ты, и правда, мужик-оптимист?" слабо улыбнулась Софья, пытаясь встать. "Далеко не такая тряпка, каким показался в начале".